Глава восемнадцатая Забралом служит мне кровь Филимона. Внутри дома Юпитер. Шекспир Траппер, который вовсе не имел намерения переходить к действию, положил ружье на плечо и засмеялся с самодовольным видом, радуясь успеху своего опыта. Он заставил естество испытателя перевести на себя взгляд с изумлением устремленный на дикаря, проговорив. Плуты могут сидеть целыми часами на корточках, словно спящие аллигаторы, обдумывая свои дьявольские хитрости. Но когда увидят настоящую опасность, то думают о себе, как все другие люди. Это разведчик в своей военной раскраске. Вблизи, наверное, есть какой-нибудь отряд его племени. Попробуем узнать от него правду, потому что встреча с этими войнами была бы для нас опаснее, чем посещение всего потомства Измаила. «Это действительно опасный, отчаянный вид», — сказал доктор, облегчая свое изумление вздохом, который, казалось, истощил весь запас воздуха в его легких. «Жестокая раса, которую трудно подвести под какое-либо обыкновенное определение». Поговорите с ним, но сильно напирая на язык дружбы. Старик обвел взором все вокруг из предосторожности, чтобы убедиться в важном факте, нет ли у индейца товарищей по соседству. Потом он сделал обычный жест мира, вытянув голую ладонь и смело пошел навстречу врагу. Индеец не выказал ни малейшего признака страха и сохранял гордую осанку и вид полной достоинства и смелости, несмотря на приближение траппера. Может быть, храбрый воин сознавал, что ввиду разницы их оружия, меньшее расстояние между ними делало шансы их более равными. Так как описание этой личности может дать понятие о внешнем виде всей расы, мы прервем наш рассказ, чтобы сделать быстрый и несовершенный эскиз его главных черт. Если бы взоры Алстопа или Лесли захотели оторваться на одно мгновение от античных образцов, чтобы взглянуть на этот униженный, угнетенный народ – художникам низшего разряда не нужно было бы браться за этот портрет. Индеец, о котором идет речь, был воин высокого роста и удивительного сложения. Когда он сбросил с себя сухие листья, которыми поспешно прикрылся, он оказался человеком, полным чувства важности, достоинства своей профессии и, можно прибавить, сознание страха, внушаемого ею. Все черты его почти римского лица были благородны, хотя некоторые из них носили хорошо известный оттенок своего азиатского происхождения. Особенный цвет его кожи, сам по себе уже придающий воинственный оттенок, придавал ему еще больше свирепости от разных красок, покрывавших ее Но дикарь как будто пренебрегал обычными искусственными средствами своего народа и не носил ни одного из тех странных, ужасных знаков, к которым прибегают дети лесов, как и более цивилизованные люди, чтобы составить себе репутацию храбрости. Он довольствовался широкими черными полосами на лице, подчеркивавшими блеск его медной кожи и как бы служившими тенью. Голова у него была острижена до маковки, откуда спускался пучок длинных волос, который как бы вызывал врагов осмелиться схватить его. Украшения, обыкновенно висящие на хрящах ушей дикарей во время мира, были сняты. Хотя время года было уже позднее, почти обнаженное тело индейца было только отчасти прикрыто очень легкой одеждой из дубленой оленей кожи на которой яркими красками было грубо нарисовано изображение какого-то военного подвига. Он носил этот род плаща небрежно и скорее как предмет роскоши, чем необходимости. Ноги его были прикрыты ярко-красным сукном, единственным признаком, указывавшим на то, что он имел некоторые связи с европейскими купцами. Но зато... Как будто для того, чтобы противопоставить украшение дикаря украшением обитателя города, начиная с колена и до конца макасин они были украшены ужасными трофеями – человеческими волосами. Одной рукой дикарь слегка опирался на маленький лук. Другой скорее легко прикасался к длинному копью из ясеня, чем искал поддержки в нем. За плечами у него был привязан колчан из кожи кугуара, хвост которого был сохранен как характерное украшение. Кожаный щит со странным изображением другого подвига был привязан к шее веревкой из жил. Пока подходил траппер, Воин стоял, подняв голову в совершенно спокойной позе, не выказывая ни желания узнать характер подходивших к нему людей, ни малейшего намерения укрыться от их любопытных взглядов. Только его черные глаза, более блестящие, чем глаза оленя, беспрерывно переходили от одного чужестранца к другому. «Брат мой, далеко от своего селения?» — спросил старик на языке пуони после того, как пристально рассмотрел окраску тела дикаря и другие признаки, по которым опытный человек узнает племя воинов, встречаемого им в степях Америки, благодаря тому же таинственному способу наблюдений, по какому моряк узнает флаг корабля, видимого вдали. «Дальше идти в города больших ножей», лаконично ответил индеец. «Почему по уни волк...» так далеко от извилин своей реки, без лошади и находится в таком пустынном месте. Разве женщины и дети бледнолицых могут жить без мяса без бизона? В моей хижине был голод. «Мой брат еще слишком молод, чтобы быть хозяином хижины», ответил траппер, пристально посмотрев на невозмутимое лицо молодого воина. «Но смею сказать, что он храбр» и многие вожди уже предлагали ему в жены своих дочерей. «Не ошибся ли он?» — прибавил старик, показывая на стрелу в руке, которая опиралась на лук, взяв бородатую стрелу для охоты на бизонов. «Неужели поуни желают, чтобы раны, наносимые им, испортили шкуру животного? Она хороша для сил, хотя никого не видно, но в кустарнике, может быть, и есть кто-нибудь». «Он — живое доказательство своих слов», — пробормотал трапер по-английски, «и молодец так же смел, как хорошо сложен. Но он слишком молод, чтобы быть одним из главных вождей своего народа. Надо, однако, взять его кротостью, потому что если нам придется иметь стычку с кватером, одна рука, поддерживающая ту или другую сторону, может решить дело. «Ты видишь, мои дети устали» продолжал он снова на индейском наречии, указывая на подходивших товарищей. «Мы хотим остановиться и поесть. Мой брат — хозяин этой местности. Гонцы народа, который живет у большой реки, сказали нам, что ваш народ заключил договор со смуглолицами, живущими за большим озером соленой воды, и что прерии открыты теперь охотникам больших ножей». «Это правда. Я также слышал это от охотников и трапперов Лаплаты. Мой народ заключил договор с французами, а не с народом, который владеет Мексикой. И войны поднимаются по большой реке, чтобы видеть, не обманули ли их в договоре. Да, боюсь, что это слишком вероятно, и недолго до того времени, что шайка проклятых лесников последует за ними» чтобы принести топор и секиру в прекрасные леса, украшающие оба берега Миссисипи. Тогда страна, начиная с берегов моря до подножия скалистых гор, станет населенной пустыней, наполненной всеми мерзостями и всеми изобретениями людей и лишенной всякой красоты и прелести, полученных ею из рук Господа. А где же были вожди полни волков, когда заключали этот договор, Внезапно спросил молодой воин, и медное лицо его вспыхнуло от негодования. Разве можно продавать народ как шкуру бобра? Это правда. Ты прав. И где были справедливость и честность? Но сила является законом по обычаю, царствующему на земле, и слабый должен считать справедливым все, что захочет сделать сильной. Поуни, если бы закон у Иконды, исполнялся так же хорошо, как законы длинных ножей, ваши права на прерии были так же законны, как право самого главного вождя колоний на дом, служащий ему приютом. «Кожа путешественника бела», — сказал выразительно молодой индеец, дотрагиваясь пальцем до иссохшей морщинистой руки старика. «Не говорит ли его сердце одно, а язык другое?» «У Уиконды, белого человека, есть уши, и он закрывает их, если слышит ложь. Взгляни на мою голову. Она похожа на верхушку сосны, иссушенной зимами, и скоро успокоится во прахе. Зачем я захотел бы очутиться перед великим духом и видеть, как он нахмурит брови?» Дикарь грациозно отбросил щит на плечо, прижал руку к груди и наклонил голову как бы из почтения к седым волосам траппера. Глаза его потеряли свой блуждающий взгляд, и лицо приняло менее суровый вид. Однако бдительность его не исчезала, и все его манеры доказывали, что он не отрекся от недоверия, которое было смягчено и сдержано, но не было еще совсем забыто.